Глава 19 Незнакомые люди доставили Варе шкаф. Старенький, но с целыми стеклами. А потом от Михаила Юрьевича принесли четыре большие корзины с журналами, о которых он говорил ей в прошлый раз. «Мир искусства», «Аполлон», «Весы», «Золотое руно», альбомы с гравюрами Бенуа, Сомова, Добужинского, Бакста, Серова, Ланцере, Остроумова и Лебедева и Врубеля. И еще сборники поэтов-акмеистов Ахматовой, Гумилева, Городецкого, Кузьмина, Мандельштама и символистов Блока, Белого, Вячеслава Иванова, Федора Сологуба и нескольких французов-символистов Артура Рембо, Маларме, Верлена. Расставив все в шкафу и убрав в комнате, Варя пошла к Софье Александровне. Плюхнулась на диван, раскинула руки. Устала. От чего, Варюшенька, сегодня выходной?» разбирала книги журналы мне их михаил юрич прислал вместе со шкафом софья александровна озадаченно смотрела на нее вы что софья александровна почему так смотрите михаил Юрьевич отдал тебе свои книги саша он тоже подарил книги то есть как сказал когда саша вернется они ему пригодятся и много книг он ему подарил посмотри в шкафу варя открыла шкаф Все книги издания Академии, начиная с выпусков 20-х годов. Серия «Вопросы этики» – Жермунский, Томашевский, Энхингбаум, Тынянов, Гуковский, Виноградов. Никого, кроме Тынянова и Виноградова, Варя не знала, не читала. Серии литературных и театральных мемуаров. Собрание сочинений Анри Дернье, Жюль Ромена, Марселя Пруста, Гофмана. Серия «Сокровища мировой литературы». Варя видела эти книги у Михаила Юрьевича, они были оформлены большим вкусом. Две полки заняли книги по истории. Почему он все отдает? Как понимать этот жест? Что он означает? Михаил Юрич опасается обыска, ареста, но в книгах ничего криминального нет. Тем более из некоторых вырваны предисловия врагов народа. Странно и тревожно все это. Михаил Юрьевич сейчас дома? «Пальто на вешалке, значит, дома». Варя постучалась к нему. «Да-да, войдите». Михаил Юрьевич поднялся с кушетки, где лежал одетый, поискал на тумбочке пенсне, нащупал ногами шлепанцы. вы не здоровы? нездоровы?» «Нет-нет, что вы, просто прилег. Он встал, оправил помятый плед, неловко, не попадая в рукава, надел домашнюю куртку. И пока он одевался, надевал пенсне, натягивал куртку, Варя внимательно оглядела комнату. Пустые полки, на которых раньше стояли книги, сразу придали ей нежилой вид. Михаил Юрьевич сел за стол, кивнул головой, приглашая сесть и Варю. Устроившись в кресло и глядя на Михаила Юрьевича, она спросила, «У вас что-нибудь случилось?» «С чего вы взяли?» Он не поднимал глаз. «Михаил Юрьевич, у вас что-то случилось?» Настойчиво повторила Варя. «Милая Варенька, что у меня может случиться? Не забивайте себе голову. Почему вы раздаете свою библиотеку?» И Саше тоже подарили книги. Саша интересуется историей французской революции. Даже в ссылке что-то подписывал. Мне об этом говорила Софья Александровна. Он очень способный мальчик. Вот я ему и отдал книги по истории. Пусть читает, и вы читайте. Когда-нибудь будете вспоминать. Жил такой старый чудак Михаил Юрьевич. Своих книг не написал, собирал чужие и нам оставил. Варя прошлась по комнате, остановилась перед Михаилом Юрьевичем. «Скажите мне правду, вы больны чем-то серьезным? Он отрицательно помотал головой. «Ничем, абсолютно ничем. У вас неприятности на работе, они связаны с переписью?» Он пожал левым плечом, всегда приподнимал только левое плечо. «У кого их нет, Варенька?» «Неприятности у всех, кого не спроси», — подхватила Варя. «Все раздражены, обозлены, подсиживают друг друга, равнодушны к чужому несчастью. Некоторые даже злорадствуют. Ах, посадили, так и надо. Не вреди, не будь врагом. Пусть арестовывают, пусть расстреливают. Ужас какой-то». «К сожалению...» — Михаил Юрьевич говорил отрешенно, не глядя на Варю. Казалось, сам себе говорил. «К сожалению, цели революции забываются. Насилие остается». Превращается в террор, требует все новых и новых жертв. Он, наконец, поглядел на Варю. Диалог превратился в мой монолог. Старики болтливы. Михаил Юрьевич, я не хочу, чтобы вы называли себя стариком. Я потерял мысль, стал рассеянным, все забываю. Вы сказали о том, что террор требует все новых и новых жертв. Да-да, правильно. Идеалисты верят, что с помощью террора можно созидать... Этим пользуются негодяи и мерзавцы. Они осуществляют террор, а потом распространяют его и на самих идеалистов, истребляют их, присваивают себе их лозунги. На крови нельзя построить счастливое и справедливое общество. Вот и все, Варенька. В такое время, к сожалению, мы с вами живем. И отсюда неприятности у кого большие, у кого меньшие. Революция была нужна? Ну, Михаил Юрьевич опять приподнял левое плечо. Так вопрос ставить нельзя. Революция — это стихия. Но она выдвигает вождей. Они обязаны вовремя перевести ее на путь мирных реформ, пресечь эксцессы. Не всегда вожди бывают на уровне этих задач. Я не снимаю с Ленина вины за многое. С момента революции до начала 23 -го года страна потеряла минимум 8 миллионов человек. Но уже в двадцать первом году Ленин увидел, что на путях насилия новое государство не построишь и наметил другой путь развития. Но Ленин умер. Пришел Сталин. Он замолчал. Никогда Михаил Юрьевич не был с ней так откровенен, всегда осторожничал. А тут такая смелость, причем без обычных оговорок, что это строго между ними и никуда не должно идти дальше. Что с ним? Неожиданная мысль, пришла Вари в голову. «Михаил Юрьевич, я, кажется, догадалась, что с вами происходит. Вы собираетесь покинуть Москву?» Он замялся. «Да, в некотором роде. Я вам расскажу один секрет. Об этом знает только Софья Александровна и больше ни один человек. В школе, где преподавала моя сестра Нина, «Началась обычная наша история. Комиссия, райком, арестовали директоры школы. Я в тот же вечер отправила свою сестру на Дальний Восток. Она спаслась. Так что вы правильно поступаете. Но я вас спросила не из-за любопытства. Я понимаю, о таких вещах не говорят. Просто я подумала, что сумею помочь. Вам будет трудно одному уложить чемоданы. Я умею это хорошо делать. Я могу вам и билет на поезд купить. И выйду сама с чемоданами». А с вами мы встретимся в метро. Мы с моей сестрой тоже так сделали. Спасибо, Варенька. Спасибо, голубушка. Я очень тронут вашим предложением. Вы просмотрели журналы, которые я вам послал? Меняя тему, спросил Михаил Юрьевич. Да, кое-что посмотрела. Но, конечно, не все еще. Смотрите, любуйтесь. Времени у вас впереди много».